Глава пятая Тем временем Ренежан, возможно, позавидовав открытием младшего брата Груалена, замыслил поистине грандиозное предприятие. Продолжая рвать ягоды и не обращая внимания на шипы, коловшие ему пальцы, он время от времени поглядывал на аналой, или, вернее, пюпитер, возвышавшийся посреди библиотеки одиноко как монумент. На этом аналое лежал экземпляр Евангелия от Варфоломея. Это было великолепное и редчайшее инкварто. Евангелие от Варфоломея вышло в 1682 году в Кёльне в типографии славного Блева по латыни Цезиуса, издателя Библии. Варфоломей появился на свет с помощью деревянных прессов и воловьих жил. Отпечатали его не на голландской, а на чудесной арабской бумаге, которой так восхищался Эдрези, и которая делается из шелка и хлопка и никогда не желтеет переплели его в золоченую кожу и украсили серебряными застежками. за лист листы чистый лист в конце книги были из того пергамента, который парижские переплетчики поклялись покупать в зале Сен-Матюрена и нигде более. В книге имелось множество гравюр на дереве и на меде, а также географические карты нескольких стран. Вначале был помещен протест гильдии печатников, грамота от торговцев и типографщиков против эдикта 1635 года, обложившего налогом кожи, пива, морскую рыбу и бумагу. А на обороде фронтисписа можно было прочесть посвящение грифам, которые в леоне были тем же, что Эльзевиры в Амстердаме. Словом, в силу всех этих обстоятельств, Евангелие от Варфоломея являлась столь же знаменитым и почти столь же редкостным, как московский апостол. Книга и впрямь была красивая. Вот почему Ренежан поглядывал на нее, пожалуй, чересчур пристально. Том был раскрыт как раз на той странице, где помещался большой эстамп, изображавший святого Варфоломея, несущего в руках содранную с него кожу. Снизу картинку тоже можно было рассмотреть, Когда вся ежевика была съедена, Ренежан уставился на книгу глазенками, исполненными погибельной любви, а Жоржетта, проследив направление его взгляда, тоже заметила гравюру и пролепетала: "Кайтинка". Это слово положило конец колебаниям Ренежана. И к величайшему изумлению Гро Алена, он совершил нечто необыкновенное. В углу библиотеки стоял тяжелый дубовый стул. Рене Жан направился к стулу, ухватил его и, толкая перед собой, потащил к аналою. Когда стул очутился возле самого аналоя, он вскарабкался на сиденье и положил два крепких кулачка на открытую страницу. Оказавшись на таких высотах, он почувствовал необходимость совершить нечто великое. Он взял каэтинку за верхний угол, и аккуратно разорвал. Святой Варфоломей разодрался в кость, но Ренежан был в этом не повинен. В книге осталась вся левая часть гравюры с одним глазом старого апокрифического евангелиста и кусочком ореола над его головой. Другую половину Варфоломея вместе с его снятой кожей брат преподнес Жоржетте. Жоржетта взяла святого и шепнула «дядядька» а мне вдруг завопил Гроален. первая вырванная страница подобно первой капле пролитой крови истребление уже неминуемо ренежан перевернул страницу за изображением святого следовал портрет его комментатора пантениуса ренежан милостиво одарил пантениусом гроалена Тем временем Жоржетта разорвала половинку святого на две половинки поменьше, потом обе маленькие половинки еще на четыре части. Итак, историки с полным правом могут добавить, что со святого Варфоломея сначала содрали кожу в Армении, а затем его четвертовали в Британии.